Глава 11. Падение Нарготронда Пять лет спустя после прихода Турина в Нарготронд, по весне явились два эльфа и назвались Гельмиром и Арминосом из народа Финорфина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 «С Ародретом, сыном Финарфина, станем говорить мы». «Когда же явился Ародрет?» — сказал ему Гельмир. «Государь, мы подданные Ангрода, и после Нирнаэт оказались далеко от родных мест. В последнее время жили мы среди народа Кирдана, близ сириона «И вот однажды призвал он нас и отослал нас к тебе, ибо сам Улма, владыка Вод, явился ему и предупредил его о великой опасности, что уже нависло над Нарготрондом». Но Ародред заподозрил неладное и отвечал так. «Отчего же тогда вы пришли сюда с севера? Или, может, статься, были у вас и другие дела?» На это молвил Арминос. «Да, государь, со времен Нернаэт неустанно ищу я потаенное королевство Тургона и до сих пор не сыскал. И боюсь я теперь, что за этими поисками слишком долго откладывал я наше поручение к тебе, ибо Кердан отослал нас на корабле вдоль побережья ради об остроте и скрытности» и высадили нас в дрангисте А среди морского народа были и те, кто за минувшие годы пришел на юг посланцами от Тургона, и заключил я из их намеков и недомолвок, что Тургон, возможно, и поныне живет на севере, а не на юге, как полагают многие. Но не нашли мы того, что искали, ни следов, ни слухов, «Зачем разыскиваете вы Тургона?» — спросил Родрет. «Затем, что говорится, будто королевство его доли прочих выстоит против Моргота», — отвечал Арминос. Недобрым предзнаменованием прозвучали эти слова для Ародрета и нахмурился он. «Тогда ни к чему вам задерживаться в Нарготронде», — промолвил он. «Здесь вы ничего о Тургоне не разузнаете. Да и я не нуждаюсь в ничьих поучениях о том, что нарготрон Нарготронде в опасности». «Не гневайся, владыка, я ежели на расспросы твои отвечаем мы правду», — отозвался Гельмир. «И не напрасно отклонились мы от прямого пути сюда, ибо прошли мы там, куда не забираются самые дальние твои дозоры».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 Если в послании Кирдана и был толк, следовало доставить его раньше. — Что ж, государь, выслушай послание хотя бы сейчас, — промолвил Гельмир Родретту. — Внем ли же словам владыки вот? Вот что рёк он Кирдану. Северное зло осквернило истоки Сириона И более не властен я над перстами текучих вод. Но худшее еще впереди. Вот что скажите правителю Нарготронда. Пусть замкнет двери своей крепости и не покидает ее стен. Пусть обрушит камни гордыни свои в бурлящую реку, дабы ползучее зло не отыскало врат». Темны показались эти речи о Родрету, и он, как всегда, обратился к Турину за советом. Тот, не доверяя посланцам, презрительно ответствовал. «Что ведомо Кердану о наших войнах? Мы-то живем под боком у врага. Пусть мореход радеет о своих кораблях. Но ежели владыка вот в самом деле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 как было мне велено, владыка, и повернулся уходить. Арминес же обратился к Турину. — В самом ли деле ты из дома Хадера, как уверяют? — Здесь зовусь я Агарваэн, черный меч Нарготронда, — ответствовал Турин. — Ты, друг Арминес, похоже, изрядно поднаторил в намеках и недомолвках.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 Оторопел Арминус перед лицом черной ярости Турина. Гельмир же молвил. «Нами не будет он выдан, Агарваен. Разве не держим мы совет за закрытыми дверями, где в речах можно быть и откровение? Армина же, сдается мне, задал тебе вопрос потому, что всем живущим у моря ведомо, Великой любовью дарит Улма дом Хадера. И говорят иные, будто Хурин вместе с братом своим хором побывали однажды в сокрытых владениях. Ежели и так, тогда никому не стал рассказывать он о том, не великим, ни малым, и менее всего малолетнему своему сыну, отозвался Турин.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 «Ибо мало похож ты на родню Хадра, уж как бы тебя не звали». «И что же ты знаешь о родне Хадра?» — спросил Турин. «Хурина видел я», — отвечал Арминос. «Видел и его про отцов. А среди пустошей Дарламина повстречал я Тора, сына Хура брата Хурина. И во всем подобен он про отцам своим». Чего о тебе не скажешь? Может, и так, — отозвался Турин. Хотя о Туре ничего я доселе не слышал, но ежели волосы мои темны, а не сияют золотом, того немало не стужусь я, ибо я не первый из сыновей, что пошел в мать, а через Морвен-Эледвен Происхожу я из дома Беора и в родстве с Береном Камластом. «Не о между черным и золотым, — говорил я, — возразил Арминос. Другие сыны дома Хадера ведут себя иначе, и Туор в их числе. Помнят они о вежестве и прислушиваются к благому совету и чтут владык Запада. Но ты, похоже, советуешься разве что с собственной мудростью, а не тот так только со своим мечом, надменные заносчивы твои речи. Вот что скажу я тебе, Агарваен Морамигиль. Ежели станешь ты поступать так и дальше, иной будет твоя судьба, нежели пристала сыну дома Хадыра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 Ступайте прочь, возвращайтесь себе на безопасное побережье моря. На том отбыли Гельмир с Арминосом и вернулись на юг. Невзирая на туриного упреки, они охотно остались бы дожидаться битвы рядом со своими сородичами и ушли лишь потому, что Кердан, по повелению Улма,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 Ибо хотя бы в этом речи Улма истолкованы были правильно. Вскоре после ухода посланцев погиб Хандер, правитель Братиля. Орки вторглись в его земли, рассчитывая захватить переправу Таиглина в преддверии дальнейшего наступления. Хандер дал им бой,